И что по сторонам от этой тропы была трясина темная и неизмеримой глубины, и что один из солдат Исидра Мурга... Не смог устоять на ней, и упал, и стал тонуть, и звать на помощь. И другой, по имени Луис Альберто Ривас, остановился, чтобы протянуть ему руку и вытащить его. И что оба сгинули в этой топе, а очевидцы говорили, будто что-то дернуло тонущего вниз за ноги, когда он уже почти смог выбраться, и что тот, так и не разжав рук, утянул за собой и своего спасителя, и оба скрылись с глаз и больше не появились». И что проводники приказали со всей поспешностью покинуть это страшное место, так избежав новых жертв Что эта опасная тропа продолжалась довольно долго И до наступления темноты мы все еще не смогли выйти на сухое место И что я приказал каждому из солдат называть громко свое имя по порядку, чтобы никого не потерять И каждому следить, чтобы его соседи были в строю И что такая перекличка шла постоянно, так что каждый отзывался один раз в минуту. Но, несмотря на эти меры, мы потеряли еще одного человека, Игнасио Феррера, который шел в цепочке последним и один раз отозвался и крикнул свое имя, а в другой промолчал, и когда шедший перед ним оглянулся назад, то не увидел там ни Игнасио Феррера, ни его следов». И что тогда дали смоляной факел не только тому, кто шел в голове отряда, но и тому, кто шел в его хвосте, чтобы так мог отпугивать хищников и чтобы его пропажа была сразу заметна. Что так шли еще некоторое время, и потом все же ступили на твердую землю и были чрезвычайно тому рады, поскольку изнемогли и нуждались в отдыхе. И что там разбили лагерь. Но проводники запретили половине из нас спать и сказали, что необходимо быть на страже, дабы не стать легкой добычей обитающих здесь демонов. И что хотя брат Хоакин угрожал донести об их еретических словах брату Диего де Ланди, те упрямствовали и настаивали на своем. Что было сделано по их словам, и половина спала, в то время как другая половина несла караул и потом менялись». И что этот короткий сон был скверным, потому что на свет костра летел болотный гнус И что эти маленькие мошки кусали сквозь ткань одежды, и спасения от них не было Что оба проводника обмазались приготовленным средством, которое и цветом, и запахом напоминало кошачий помет И предлагали другим, однако согласились только я, брат Хуакин и еще некоторые из солдат, большинство же отказались и что те, кто согласился, тем спас себе здоровье и жизнь. Я вытер с олба выступивший пот... и с усилием расцепил впившиеся в бумагу пальцы, потом несколько разжал и разжал их, восстанавливая кровообращение. Вот уже третью главу подряд я играл сам с собой в путешествие по Юкатану, но впервые ощущения были так реальны, словно мне действительно пришлось идти в одной цепочке с испанцами, нашаривая гибкой палкой, выструганной из сападилоса, почву под тонким слоем болотной жижи. Не надо даже было стараться, чтобы представить себе ощущение дозорного, сидящего у костра и пристально всматривающегося в заросли вокруг. Освещённые красноватым пламенем, они наверняка превращаются в сплошную стену. На пятачке твёрдой земли посреди бескрайних топий чувствуешь себя как в крепости. Болото живут своей жизнью. Издают утробные стоны, выпуская огромные пузыри газа Шелестят камышом, скрипят под гнивающими стволами деревьев Иногда эту вязкую кашу из потусторонних звуков Взбалтывает истошный крик какого-то ночного животного Отнимающего или отдающего жизнь, а может просто зовущего свою самку Отвести взгляд от зарослей нельзя ни на секунду История с несчастным Игнасио Феррером произошла каких-нибудь пару часов назад, а на гибель Мурги и Риваса смотрел весь отряд, скованный ужасом. Как тут отвернуться? Караульные перекидываются похабными шуточками, вспоминают своих местных наложниц или жен с детьми, только чтобы перестать думать о смерти. Погибнуть в сражении, захватив за собой в могилу десяток индейских чертей, не страшно. Можешь успеть посмотреть в лицо смерти и остаться в памяти товарищей доблестным воинам. Это достойно мужчины. Не то, что захлебнуться липкой болотной жижей, чтобы на дне трясины тебя сожрала какая-то тварь. Потом воздух начинает противно звенеть, колеблемой миллионами крошечных крыльев. Тучи, болотные мошкары и москитов вьются вокруг костра, облепляют фонари стражников, лезут в ноздри, в глаза, в уши, в рот. Чтобы отогнать их, приходится не прекращая отмахиваться руками. Это не отпугивает маленьких кровососов, просто мешает им сесть на кожу. Они не дают сосредоточиться, выводят из себя. Внутри возревает бешенство, готовое выплеснуться на первого, кто привлечет внимание, неважно врагов или товарищей. Относительно спокойно только тем, кто решился на унижение Обмазаться индейской дрянью, воняющей, как кошачье дерьмо Ничего, зато им придется теперь натерпеться шуточек От своих страдающих товарищей Запах-то потом отстанет Но вот память об этом походе через болото... Что ночь миновала спокойно, не считая докучавшего нам гнуса, и при свете дня поход продолжился быстрее, так что уже к вечеру удалось преодолеть опасную часть болот, и что вышли на место твердое и сухое, откуда вновь начинался лес здоровый и звери привычный, и что успокоенные мы решили идти медленнее. И что путь наш в тот день протекал спокойно и мирно, и до следующего привала никто из отряда не пропал и не был ранен. Что спросили у проводников, много ли еще остается идти, эти ответили, что до сокровенных храмов уже недолго, надо только выбраться на верную дорогу, двигаясь по которой будем на месте через два или три дня». И что от этого все солдаты, и мы с Васко де Агиларом, и брат Хуакин воспрянули духом, и многие праздновали и пили настойку из Маиса, которую захватили с собой и благодарили наших проводников, которые все же вывели их на твердую землю, что в тот день удалась и охота». И Хуан начикаком Чикаком, сопровождаемый двумя стрелками, смог добыть несколько крупных птиц и кабана, какой удачи с нами не случалось уже почти неделю, отчего наши солдаты и мы стали голодать, что сами проводники и Хуан начикаком и Эрнан Гонсалес в праздновании не участвовали, а имели вид весьма тревожный и шептались в стороне, и что тем самым привлекли к себе мое внимание». и я приблизился к ним, чтобы узнать, о чем они говорят, но те общались меж собою на индейском наречии. Что когда я прервал их разговор, те имели вид весьма смущенный и напуганный, но не стали запираться и повторили мне свои предостережения. А Ирнан Гонсалес снова говорил, что согрешил, приведя нас в эти земли, и что кара постигнет его за это». И что он не стал продолжать разговор с нами, а ушел в отдаленный угол лагеря, где предался молитве. А я решил не тревожить его более, однако приказал одному из солдат и далее стеречь полукровку. Что все остальные в тот вечер праздновали и были в благодушном состоянии. И хотя многие были пьяны, но обычных драк не произошло. И что я один не смог позабыть о тех опасностях, о которых говорили мне проводники, и обходил ночью лагерь, обыскивая его и ожидая нападения индейцев или диких зверей. И что делал так долго, пока сон не сморил меня, но не нашел ничего странного и подозрительного. Что солдаты пировали и пили до утра, и что я не стал препятствовать им, поскольку смогли преодолеть большую часть пути и заслужили доброго отдыха. И что, когда я лег уже спать, некоторые еще гуляли, и были слышны их возгласы. И что я проснулся только на рассвете, услышав в отдалении громкий крик животного, который принял за вопль ягуара Но что зверь был далеко, и крик не повторялся, и я не стал подниматься со своей постели, а заснул снова Что наутро, когда караул трубил подъем, прибежал солдат и сообщил, что проводник наш Эрнан Гонсалес ночью покончил с собой, повесившись И что полукровка Гонсалес действительно был обнаружен Ной висящим на ветви дерева в нескольких шагах от того места Где устроился на ночлег и где я оставил его накануне в молитве Что приставленный мною к нему дозорный Не смог объяснить, как это случилось И в котором часу Эрнан Гонсалес отнял у себя жизнь И сказал только, что всю ночь он следил за Гонсалесом Не смыкая глаз Спрятавшись от него и что тот лег Помолившись и заснул спокойным И глубоким сном Издавая даже храп И что этот солдат говорил что не знал Когда сон настиг его самого И умолял простить его за то Что он не доглядел И что я приказал жестоко высечь Его за такое поскольку теперь Наши жизни зависели только от Единственного проводника Который остался жив На этом замечании глава обрывалась Вот оно. Проведя испанцев через гибельные трясины, индейцы наконец решились на измену. Сознавая, что не справятся вдвоем с двумя десятками тяжело вооруженных солдат, они решили просто бросить их на произвол судьбы. Без проводников путь назад был закрыт. Болото проглотили бы чужаков, прежде чем тем удалось бы продвинуться хотя бы на поллиги вглубь. О чем говорили в праздничную ночь Хуан Начи и Эрнан Гонсалес молились вместе, тянули жребий, кому первым уходить к предкам, обсуждали, что станет делать оставшиеся в живых после того, как один из них покончит с собой. Оба чувствовали, что эта ночь будет для них судьбоносной и потому не принимали участие в пирушке. Нательного креста, христианского имени и фресок со сценами чистилища, неумело намалеванных монахами в часовне Исамальского монастыря, оказалось недостаточно, чтобы сдержать Эрнана Гонсалеса от самого страшного греха веры его отца – самоубийства. Боги, о которых ему тайком рассказывала мать-индианка, были могущественнее и ближе к потому предать их для него было куда страшнее, чем столетиями вариться в кипящем масле. Пока Дева Мария рассеянно улыбалась всем правоверным и никому в отдельности, с сияющего облака мстительные и коварные майянские демиурги недобро глядели вслед шагающему отряду, притаившись за стволами корявых болотных деревьев. только не всем дано было почувствовать их взгляд на своей спине. Вместо того, чтобы погибать самим, проводники, наверное, могли бы и отравить захмелевших испанцев, подмешав им яда в свою настойку, или перерезать их всех во сне. Однако то ли они не были уверены в своих силах, то ли не хотели марать руки их кровью. Ирнан Гонсалес предпочел резне бегства, Дождался, пока дозорный уснул, приладил веревку к ветке повыше, сел на нее верхом, просунул голову в свой последний хомут, разжал ноги и был таков. Я мог ручаться чем угодно, что похожая судьба была уготована и второму проводнику, и хоронить его придется уже совсем скоро, не далее как в пятой главе путевых записок. Испанский отряд почти наверняка был обречен, Поднявшись со стула, я принялся расхаживать по комнате. В груди тянуло. Нет же, урезонил я себя. Если эти записки были опубликованы, значит, их автор сумел выбраться живым изо всех перипетий, досказать свою историю до конца и доверить ее издателям. Приключенческие романы от первого лица именно потому оканчиваются хорошо, что главный герой должен уцелеть, иначе кто же будет их писать? Может быть множество похожих сюжетов, протагонист которых погибает страшной смертью Но историю всегда пишут победители Стоило мне чуть успокоиться, как без сомнения предложил другой ответ Неизвестный конкистадор совсем не был обязан выжить, чтобы его отчет увидел свет Скелет, прижимающий к грудной клетке, упакованный в кожаный футляр дневник Исторчащий в глазном отверстии индейской стрелой Вполне могла найти научная экспедиция Отправившаяся в леса два с лишним столетия спустя Предугадать, что произошло с испанским отрядом Вышедшим на юго-запад из города Мани Апрельским утром 1562 года Было невозможно Рассказать мне об этом могла только пятая глава отчета Я уселся на место и пододвинул к себе стопку чистых листов и печатную машинку. Терять дальше время было нельзя».